Двое важного вида тормонсиан сошли с высокой и длинной повозки, изогнувшиеся в зарослях наподобие членистого насекомого. Они встали перед Файродис и рывком поклонились. Женщина земли заговорила на чистом языке ян-ях, но голос ее, звенящий, высокой, металлического тембра, зазвучал из цилиндра на спине сопровождающего механизма. «Родичи, разлучившиеся с нами на двадцать веков, наступило время встретиться снова». Тормансиане отозвались нестройным шумом, переглядываясь с видом чрезвычайного изумления украшенные эмблемами змей сановники, поспешно приблизились и пригласили гостей к большому экипажу. Старший по возрасту сановник извлек из нагрудной сумки лист желтой бумаги, исписанный красивыми знаками ян -Ях». Склонив голову, он начал выкрикивать слова так, что его услышали и люди в звездолете, и тормансиане, стоявшие поодаль за кустами. При первых же словах сановника тормонсиане почтительно вытянулись и одинаково склонили головы. «Говорит великий и мудрый Чоя Чагас, его слова к пришельцам».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 Оратор умолк. Земляне ожидали продолжения речи, но сановник спрятал бумажку, выпрямился и взмахнул рукой. Тормансиане ответили громким ревом. Фай Родис оглянулась на спутников, и Чеди могла бы поручиться, что зеленые глаза на бесстрастном лице ее руководительницы смеялись, как у проказливой школьницы. Дверь в борту машины раскрылась, и Родис шагнула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 Раструбы нагрудных аппаратов. Файродис простерла руку над своим роботом, опустила заграждавший лицо щиток, и впервые сильный голос женщины Земли раздался на планете Ян-Ях без передающего устройства. «Осторожно!»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 Тормансианин, заброшенный в колючки, барахтался там, завывая от злобы. Охранники и оба сановника попятились, и все семь СДФ влезли в повозку. В последний раз земляне окинули взглядом темное пламя. Уютный и надежный кусочек родной планеты одиноко стоял среди пыльной поляны на ярко освещенной чужим светилом равнине. Люди Земли знали, что шестеро оставшихся безотрывно следят за ними, но темнота в глубине люка и галереи казалась непроницаемой.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 Высадка землян держалась в тайне. Бешно мчавшаяся машина вначале не привлекала внимания все более многочисленных пешеходов или людей в высоких, жутко раскачивавшихся на ходу повозках. Но слухи о гостях с земли каким-то образом разнеслись в городе средоточия мудрости. Через четыре земных часа, когда машины стали приближаться к столице планеты,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 Наконец, под колесами машины нестерпимо засверкало зеркально-стеклянное покрытие улицы, подобное тем, какие видели звездолетчики в телевизионных передачах. Вместо того, чтобы углубиться в город, машины повернули на дорогу, обсаженную высокими деревьями с темно-оливковой корой прямых стволов. Длинные ветви, напоминающие опахало, были направлены к дороге и кулисообразно перекрывали соседние деревья. Дорога уходила в тень, как в глубину сцены сквозь бесконечные ряды декораций. Внезапно деревья-кулисы уступили место тройному ряду невысоких деревьев, похожих на желтые конусы, опрокинутые вверх основанием. Между ними, в треугольных просветах на фоне темно-лилового неба, виднелась усеянная пестрыми цветами вершина холма, господствовавшего над столицей. Глухая четырехметровой высоты голубая стена ограничивала овальное пространство, в котором клубилась, точно стремясь переплеснуться через верх густая роща серебристо-зеленых, подобных елем, деревьев. Этот сад или парк с запестрым ковром поляны показался прекрасным после бурых, коричневых и темно-шоколадных степей, простершихся под густым лиловым небом на протяжении трехсот километров пути от звездолета до столицы. Что это за роща? Впервые нарушила молчание Файродис, обратившись к старшему Змеиноссу. Сады Цоам, ответил тот, слегка кланяясь, — Место, где живет сам великий Чоя -э Чагас и его высокие помощники, члены Совета Четырех. Разве мы едем не в город? Нет.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 в отворившемся сбоку проходе. Второй змейносец все время молчавший, жестом пригласил землян покинуть машину. Звездолетчики собрались перед воротами, разминаясь и поправляя трубки биофильтров. Вернорин и Чеди Даан отошли назад, чтобы охватить взглядом многоярусное сооружение с внутренними выступами и позолоченными гребнями, служившие воротами садов Цоам. И тут змея! — воскликнула Чеди. — Заметили? На груди сановников и на бортах машин, и теперь здесь, на воротах дворца владык. Ничего удивительного, возразил астронавигатор, ведь они из Земли, где этот символ так часто встречался в древних цивилизациях. Змея неспроста была выбрана атрибутом сатаны и власти. Она обладает способностью гипноза, проникает всюду и ядовито. Не представляю, как они избавляются от пыли в таких хрупких и сложных архитектурных формах, сказала, подходя и Виза Танет. «Без человеческих рук тут не обойтись, но это опасное занятие», — ответил Вир Норин. «Следовательно, не ценятся ни руки, ни жизни», — заключила Чедди, — может быть, чересчур поспешно. Ее слова потонули в громовом реве, раздавшемся из небольшой башенки в центре надвратного перекрытия.